Глава сороковая. «Чем вы занимаетесь по жизни, мистер Даниэль?» — спросила я, присаживаясь напротив случайного помощника. «Торгую разным», — односложно ответил он. «Заключаю выгодные договоры», — немного пояснил, но понятнее не стало. «Специями?» — все же уточнила я, набирая ложкой рагу и отправляя в рот. «Ох, как же я проголодалась! Работа на свежем воздухе всегда забирает много сил». «Нет, более редким товаром», — снова уклончиво ответил Роуэл и последовал моему примеру, принялся за еду. Около получаса мы молча наслаждались блюдом и холодной медовухой. «Исключительный напиток», — сделав глоток, признался Дан. «Терпкая сладость меда и тонкий аромат специй — необыкновенное сочетание». «Все мои гости без ума от сладкой хани». Не без гордости заявила я. Жаль только, что готовится не быстро, и технология не самая простая. Результат стоит любых усилий. И я не могла с ним не согласиться. Мы еще помолчали немного. Я, обхватив свою кружку ладонями, задумчиво сверлила виднеющееся в распахнутое окно пики горных вершин. Меня одолевали противоречивые чувства и желания. Даниэль тем временем доел свою порцию и, откинувшись на спинку стула, довольно выдал. «Вкусная еда, приятная компания, легкая беседа. Эх, что еще нужно для счастья?» «Ревизор», — буркнула я. «Что?» — опешил собеседник, нешуточно напрягшись. «Мне жизненно необходим проверяющий, и тогда мое счастье станет полным!» Криво улыбнулась я, отставляя пустой бокал в сторону. Пойду доделаю свою стиралку. «Погодите», — вскинул руку мужчина. Я удивленно посмотрела в его посмурневшее лицо. Обычно землевладельцы чураются королевских проверяющих. Но не я. Дело у меня к нему есть. Говорить, какое именно, посчитала лишним, что я озвучила. Даниэль как-то странно вздохнул, помолчал немного, открыл рот, закрыл, встал и подал мне руку. Пойдемте, леди Бейл, прогуляемся до звонкой, если вы не против. Я несколько секунд смотрела в его глаза, но так и не смогла понять, о чем он думает. Хорошо, согласилась я, и, чуть поколебавшись, все же вложила свою руку в его. Прикосновение к теплой, чуть шершавой ладони Роуэлла странной дрожью откликнулось в душе и мурашками разбежалось от центра груди по всем конечностям. Дыхание перехватило а глупое сердце застучало в два раза быстрее. «Почему я так реагирую конкретно на этого мужчину? Что в нем такого примечательного? С виду сноб снобом, неприступный и холодный. Но синие глаза полнились странной мудростью, гораздо большей, чем должна быть в его-то молодые годы, словно он знал куда больше других, повидал страшное и изведал предательство, смог оправиться и идти дальше. Мы вышли на задний двор. Я посмотрела на свою бочку и тут же увидела прислоненную к ней крышку с дыркой по центру. Значит, Олаф все же справился с поставленной перед ним задачей. Мы спокойным шагом в полном молчании направились к распахнутым воротам и вышли на дорогу. «Завтра дождь будет», — выдала я, чтобы заполнить образовавшуюся тишину. «Откуда знаете?» — удивился Даниэль, шагая рядом со мной. Мужчина засунул руки глубоко в карманы и был странно задумчив. У Шельки кости в ногах ноют. «Верный признак непогоды», — пожала плечами я, плотнее стянув платок на груди. У звонка всегда было прохладно. Вот и прихватило хоть какую-то, но защиту от шаловливого ветерка. «Да, слышала о таком». Мы дошли до реки и остановились на небольшом взгорке. «О чем вы хотели со мной поговорить?» — спросила я. И посмотрела на его суровый, словно высеченный из камня профиль. «Прошу вас не подумать обо мне плохо. По крайней мере, позвольте сначала все объяснить». Снова непонятно высказался он. «Хорошо, я вас внимательно слушаю и постараюсь не перебивать». Кивнула, чувствуя, что все эти недомолвки порядком мне надоели. «Леди Эйлиана, я и есть королевский ревизор». Его слова, как ушат ледяной воды, обрушился на мое сознание, промораживая до костей, заставляя дыхание сбиться, а нутро наполнится праведным гневом. Как он посмел заявиться на моей земле и честь по чести не представится? Это нечестно, не по правилам. Прибыл на вашей земли инкогнито. По донесениям выходит, что прошлый хозяин поместья, а может, статься и вы, состоите в некой связи с известным разбойником по кличке Темный Джек. Мне следовало вызнать, так ли это на самом деле. И лучший вариант разведать обстановку — явиться тайно, не привлекая к себе лишнего внимания». Я молчала. Умом понимала и могла даже оправдать проявленную им осторожность. Но сердце ныло. Почему-то обида была куда сильнее доводов рассудка. «Даниэль Роуэлл» оказался ревизором. Неожиданно. «По закону вы не имели права умалчивать должность», — вырвалась против воли. Крепче обхватив себя руками, невидящим взором посмотрела на противоположный берег. Мысли метались. В душе вдруг стало как-то по-осеннему тоскливо. Хотелось обидеться, надуться, развернуться и гордо уйти домой, запереться в своей комнате, чтобы никого не видеть. Но благоразумно рассудила, что поступить так значит проявить свое неравнодушие к Роуэллу, заявить о своих чувствах к нему. Нет уж, обойдется. «Как так могло произойти, что за столь короткий промежуток времени стоящий рядом со мной человек до такой степени мне понравился?» В противовес глупому сердечку здравый рассудок твердил. «Я скрываю от Даниэля важную информацию. Винить его в том же смешно. Получаются какие-то двойные стандарты. Почему ему нельзя лгать, а мне можно? Ведь там в лесу скрывается целая деревушка с нелегалами». «Эй, Лиана!» Снова заговорил он, но я перебила, спеша высказаться. «У меня есть условия. Информация, коей я собираюсь с вами поделиться, стоит дорого». «Снова вы о деньгах?» Устало вздохнул молодой человек. «В этот раз нет». Зябко поведя плечами, заявила я, чем удивила ревизора. «Полученные от меня сведения помогут вашему королю избежать многих проблем в будущем. Без преувеличения скажу, что опасность грозит не только его величеству, «Ну и всем нам!» Звучит внушительно. «Но раз все настолько серьезно и может коснуться и вас тоже, почему вы пытаетесь что-то выторговать?» «Пообещайте выполнить мои условия, либо пусть все идет своим чередом». Я не была намерена уступать. Тяжкий вздох. Синие очи потемнели. Но Даниэль все же кивнул к моему великому облегчению. Если бы он отказался, развернулся и ушел, «Я бы все равно его остановила и рассказала все без требований, потому что одна точно не справлюсь с королем соседней страны». Говорите ваши условия сотрудничества, а я решу, принимать их или нет». «В горах, вон там», — негромко начала я и махнула рукой, указывая направление. «Есть проход. Он очень удачен для перехода из одного государства в другое». «И буквально вчера капитан моей охраны высказал предположение». Королевство Деринии собирается вторгнуться на земли Эльвонии, используя именно этот переход. Проводником выступит Джек. «Что?» — округлил глаза парень, искренне не веря в услышанное. «А мне вдруг стало легко. Теперь это не моя проблема. Пусть голова болит не только у меня. Начну с самого начала, если позволите». Я снова повернулась к Роуэллу лицом и смело встретила его потяжелевший взгляд. «Хорошо». Не знаю, что он увидел в моих глазах, но от чего то вдруг добавил. «Ничего не бойтесь, леди Бейл. Если все так, то я не оставлю вас без помощи». Удовлетворенно кивнув, начала свой рассказ ровно с того момента, как очнулась в новом мире, благоразумно опустив, что моя душа вселилась в тело Эйлы. Проникновенно описала потерю памяти и почему очутилась в горах. Искала встречи с мужчиной, который не появлялся всю зиму. Хотела выяснить, не случилось ли с ним чего плохого. Потом узнала о живущих в поместье людях из Деринии. Описала ситуацию с завещанием, составленным на имя бандита. Затем разложила по полочкам, почему это самое завещание переписала. И о своих подозрениях касательно желания Джека присвоить эти земли себе. «У меня только одно условие — выдать разрешающие грамоты всем моим людям, кто в ней нуждается». При этом я в будущем внесу в казну потребную сумму. Я следую закону. Поблажки нужны только по времени, дабы я смогла накопить необходимую сумму. Со своей стороны, я стану участвовать в ваших операциях, как посредник. Если нужно, сыграю роль влюбленной в Джека дурочки, чтобы выведать секретную информацию. Прекрасно понимаю, что тут замешаны не только разбойники. Тут наверняка целая группа высокопоставленных людей... «Готовых предать нашего короля ради внушительных преференций в будущем от нового правителя». «Ясно. И это все?» — вскинул черные брови мужчина, рассматривая меня так пристально, будто хотел заглянуть в самую душу. «Да. Не боитесь, что я просто отправлю вас в темницу за сокрытие чужеземцев на своих землях и пособничество темному Джеку?» «Если на то будет ваша воля, то мне ничего не останется, только подчиниться». Стараясь, чтобы голос не дрожал, гордо подняла голову. Мы молчали. Я сказала все, что хотела. Добавить более ничего не могла. Да и не было желания. «Знаете, Леди Бейл, я в восхищении». Вдруг улыбнулся стоящий напротив меня мужчина. «Вы невероятно смелый человек. И да, ваши условия принимаются. Завтра с утра вместе с моими людьми вы отправитесь в дальний». «Все будет оформлено честь по чести, и нам нужен план». Я даже чуть покачнулась от испытанного облегчения. Даниэль резко шагнул ко мне и успел подхватить. «Элиана?» Синие очи наполнились искренней тревогой. «Все в порядке. Это просто эмоциональное перенапряжение». «Какими странными фразами вы иногда изъясняетесь?» Облегченно улыбнулся он и вдруг осторожно смахнул с моего лица выбившуюся из моей прически прядь волос. «Можете идти. Нет, я лучше вас понесу». «Ну уж увольте!» И откуда силы взялись? Я резко отступила от него на пару шагов, вырываясь из крепких и таких надежных объятий. «Сама доберусь!»